Офицер разглагольствовал еще, но Мэтью уже перестал его слушать. Уперев подбородок в грудь, он просто отдыхал. «Священное право! Благодарная нация!» — долетали до него обрывки бессмысленных фраз. «Неизменное превосходство! Несомненный скорый перелом в ходе войны, которого мы все так ждем!» Восклицательных знаков в его речи было столько, что это становилось даже противно. — Мы им еще покажем, да, ребята? — выкрикнул напоследок уже совсем впавший в экзальтацию офицер, подпрыгивая на месте и указывая почему-то на плакат с уязвимыми для пехотного противотанкового оружия местами русской тяжелой самоходки ИСУ-122. Он явно ожидал то ли рева восторга, то ли чего-то такого же в этом роде, но получил в ответ лишь негромкое утвердительное мычание, которое должно было обозначать, что с ним полностью и целиком согласны все. Вдохновив таким образом солдат, вытирающий пот офицер трогательно распрощался со всеми за руку, похлопал несколько человек по плечу и вышел, пыхтя и отдуваясь. Заняло это занятие в итоге минут тридцать. И зачем оно было нужно, никто не понял. — Ну, вообще, чего это он? — с недоумением спросил кто-то, когда дверь захлопнулась, и шаги за ней стихли. — Перепил, наверное, — предположил Мэтью, счастливый, что может сказать к месту хоть что-то. — Вряд ли. Скорее, ему за это просто платят. Поморщившись, возразил Джексон. — Это просто умный Алек, ребята. Это называется быть офицером. Он вернется домой с медалью за Корею и станет рассказывать девкам, как косил коммунистов из пулемета слева направо и обратно. А они все бежали и бежали, а он все стрелял и стрелял. А если отступал, так исключительно от презрения к врагу. Прямо как тогда в Европе. Чего? Джексона явно не поняли сразу несколько человек. И Мэтью порадовался, что он не один такой. Да ничего, махнул рукой тот. Просто когда я слышу про разгром орд русских варваров-азиатов, которых наша славная дивизия... Вместе с верными братьями по оружию отбросила от границ свободной Франции. Тошнит уже от этого. Еще живы тысячи людей, которые видели своими глазами этот разгром. Но все равно одно и то же, каждый раз. — Саймон, — спросил кто-то напряженным голосом, — а ты что, там был? Мэтью даже и не помнил, что Харька Джексона на самом деле звали Саймоном, хотя ему уже точно кто-то об этом говорил. Слишком уж не подходило к нему это имя. Он с интересом поглядел на бывшего сержанта, но прежде чем тот ответил, машинально кивнуло сразу несколько человек. Все самые опытные солдаты взвода, старый пот, как у них говорили. «Вы не видели меня в тылу, сынки!» — немного печально произнес Джексон. «Где-нибудь в баре с тем же пивом и в хорошо отглаженной выходной форме. А то бы не задавали таких глупых вопросов и не верили бы так подобным мудакам». «О чем это он?» — нагнулся Мэтью к соседу. «Макнайт». Повернувшись к нему, постучал себя по лбу. Потом понял, что это не поможет, и погладил себе пальцем по груди, будто цеплял что-то. Подумав с минуту, Мэтью кивнул. Все-таки из нескольких недель теоретических занятий в учебном лагере он что-то запомнил. Медаль военнопленного? Если Харек действительно был в русском плену... Это может объяснить, почему он говорит о них в таком тоне. Более того, это может объяснить и ту его странную фразу, произнесенную у испятнанного пулеметанка. В комнату заглянул их лейтенант, но даже увидев своих солдат бездельничающими, отнесся к этому совершенно равнодушно, будто так и должно было быть. Буркнув что-то не он снова убрался. Наверняка у него было о чем поговорить в полковом штабе. Генеральский сынок, он и вырос в таком же, только доме. Потом, наконец-то, пришел обещанный полковником химик. Высокий, худой, жилистый мужик, тридцати с небольшим лет. С жесткими светлыми волосами, даже зимой имевшими выгоревший оттенок, и глазами, чуть на выкате, будто он непрерывно чему-то удивлялся. Сдвоенные серебряные пластинки на петлицах обозначали его как капитана. Сверкали они как ртутные, то ли капитан был щеголем, то ли только недавно получил это звание, а может и то и другое вместе. Несмотря на эту деталь... Офицерам капитан оказался самым настоящим. Несколькими четкими, короткими фразами, сказанными уверенным, хорошо поставленным голосом, он за полминуты добился того, что расслабившиеся солдаты почувствовали в нем настоящего строевого командира со всеми прямыми последствиями этого понимания. То, что капитан действительно был химиком, Он немедленно доказал это, сходу заставив их повторить за ним вызвавшие смех слова — метилфосфоновая кислота. Было подсознательно воспринято как недоразумение. Такие люди не сидят в забитых книгами тесных комнатах и не смотрят на сосуды, заполненные булькающими синими и желтыми жидкостями. Такие будут в атаке роты или определяют, в каком направлении должен наступать батальон. Джиби или Зарин, равно как и Джиди или Заман, говорил капитан, вольготно развалившись на стуле. Есть совершенно замечательные продукты современной химической науки. Их придумали немцы. А они дураками не были никогда, и химики у них были отличные. Здесь, в Корее, если вы собираетесь наступать, то сколько бы ни длилась артиллерийская или авиационная подготовка, как бы эффективна она ни была, но когда вы поднимаетесь в атаку, враг все равно стреляет в вас не из подавленных этой подготовкой пушек и минометов. Он стреляет в вас из пулеметов и винтовок. Да, танки двигаются в ваших боевых порядках. И танкисты расстреливают огневые точки. Но все равно несущегося в вашем направлении летающего дерьма всегда хватает, чтобы за какие-нибудь минут двадцать выпустить кишки одному другому батальону корейцев. сам или же вам самим. «Когда вы подходите поближе ко всему этому, присоединяются автоматы и все прочее дерьмо. Я верно говорю, ничего не перепутал?» Интонации у капитана были те же самые, что использовал выступавший до него. Тем разительнее были отличия в реакции слушавших. Впрочем, дожидаться ответа капитан не собирался. — Враг сидит в туннелях и ямах, которые умело выкопал, совершенно в невероятном количестве, пока вы там ковыряли в носу, ожидая, что война закончится сама собой, и вас отправят домой. — Но вот если использовать Зарин, — продолжил капитан, и голос его приобрел странный, непонятный оттенок. Будто кроме них он говорил еще с кем-то невидимым. «Я говорю, если вдруг кто-то его использует, вы знаете, что произойдет? Нет?» Я так почему-то и думал. Он помолчал несколько секунд, то ли собираясь с мыслями, то ли дожидаясь, что кто-то все же возразит. За это время ни один человек не издал ни звука и не шелохнулся. «Я не собираюсь рассказывать о том, как его производят или хранят», — продолжил капитан. Теперь он говорил спокойно и даже неторопливо. «Это даже у нас является заботой специально обученных людей, к каковым вы, слава богу, не относитесь. И я уже не говорю о противнике. Доставляют его уже проще» в артиллерийских снарядах и минах, в авиабомбах, выливным методом со специально оборудованных самолетов. В любом случае на позициях рвутся снаряды или мины, и в перемешку с кислым тротиловым дымом по земле ползет эдакий прозрачно-красноватый, знаете ли, туман. А потом люди начинают умирать... Противогазы почти не помогают. Зарин, как и любой нормальный фосфороорганический яд, сравнительно неплохо впитывается через кожу. И уж совсем хорошо впитывается через раневую поверхность. Сначала человек просто чувствует, что что-то не то. Так чувствует себя крыса, когда ее травят стрихнином. Она... Замирает на открытом пространстве и задумывается. Это очень похоже. Потом ощущаешь резкое головокружение, и вдруг начинает литься пот, ручьями, как будто ты в турецкой бане или где-то еще. Начинает тошнить. Руки тяжелеют до такой степени, что их нельзя поднять. А потом они начинают как будто жить, своей собственной жизнью, ты ими уже не управляешь. Если полученная доза составляет больше одной десятых грамма, черт, это такая малая часть унции, что местный москит гадит больше. Тогда легкие начинают разрываться рези. Воздуха! — вдруг заорал капитан посреди фразы произносимой спокойным и ровным голосом, так что несколько человек дернулось. «Человек хочет воздуха, хочет дышать, но он не может об этом крикнуть», — продолжил химик уже спокойно. «Он пытается показать жестами, царапая себе горло, но это бесполезно, потому что люди падают вокруг него и катаются по земле». И их рвет, выворачивая наизнанку. Потом человека начинает дергать. Он чувствует дикую боль, чудовищную жару, страшный непереносимый холод. Все вместе и одновременно. Уже почти ничего не соображая, он бьется в нарастающих по амплитуде судорогах. Не поняли? Судороги становятся все сильнее пока яд не доходит до мозга. Тогда сознание выключается окончательно, и сердце перестает биться. Все это вместе, от самого начала до самого конца, занимает меньше 30 секунд. Дикси. Непонятно закончил капитан после короткой паузы. Наступила тишина. Все сидели, боясь пошевелиться чтобы он не сказал еще чего-нибудь.